Жорже Эдуард вышел совсем убитый. Куда теперь кинуться? Сам доктор Гаджене, этот титан, прогнал его прочь суровых осудив. И что может сделать он, бедный конторский переписчик против падре Амара, за всей спиной духовенства, синьор Декан соборной капиту, епископы, папа Римский, целая сословие, единое и солидарное? как бронзовый бастион, достигающий неба. Ведь это они добились от Амелии отказа, они заставили ее написать письмо, они вынудили ее так жестоко с ним обойтись. Все это происки священников и ханжей. Если бы ему удалось вырвать ее из-под их влияния, она бы вскоре опять стала его милой Амелиозиньей. Давно ли она вышивала для него ночные туфли? Давно ли Зарумянив чтось подходила к окну, чтобы махнуть ему рукой, когда он шёл на службу? Были и подозрения, росились в хисливое последнее время, когда брак их был решён, и она, работая иглой при свете лампы, обсуждала с ним, как у아이ни купят мебель и как устроить своё гнёздышко. Конечно, она любит его. И вот Ей сказали, что он автор заметки, что он еретик, что он развратник. Гундоси со своим поповским голосом, соборный настоятель пугал её Адам. Сбешённый каноник, неограниченный властитель домика на улице Милосердия, ибо он давал деньги на пропитание, сказал несколько решающих слов, и бедная Мелия, запуганная, подавленная, покорная бесчестной шайки не выдержала и уступила. Возможно, она и впрямь поверила, что он дикий зверь. И сейчас, пока он мечется по улицам, изгнанный и побежденный, Падре Амара сидит в столовой на улице милосердия, удобно развалясь в кресле, положив ногу на ногу. Господин над домом и над сердцем девушки и звучно разглагольствует. Мерзавец! И нет законов, чтобы с ним расправиться, и нельзя даже изобличить их всех в скандальной статье, раз теперь голос округа для него закрыт. У Жоана Эдуарда кулаки сжимались. Так хотелось отдупасить соборного настоятеля. Но еще лучше было бы обрушить на него серию громоподобных газетных статей, вывести на чистую воду интриганов, возбудить против них общественное мнение, собрать над их головой такую страшную грозу, чтобы Падре Амара и Каноник и вся их свита оставили в покое дом Сан-Жоанейры. Ах, он уверен, что не будь этой нечисти, а Мелиозинья сама бросилась бы к нему на шею со слезами примирения». он старался уговорить себя, что она не виновата. Он вспоминал счастливые месяцы до появления падре Амара, придумал оправдание для нежных взглядов, как и она то и дела бросала на священника, заставляя своего жениха мучиться ревностью. Просто бедняшка хотела быть полюбившейся жильцом с другом каноника, чтобы он подольше жил у них на пользу её маменьке и дому. за то, как она была довольна, когда решили не откладывать больше свадьбу, ее отвращение к заметке, и, ясное дело, неестественное чувство. Оно внушено ей старыми ханжами и соборным настоятелем, и Жоан Эдуардо находил утешение в этой мысли. Он не отвергнут, как возлюбленный и муж, а стал жертвой происков гнусного падре Амара, который зарится на его невесту, И на видят его самовозлибиральные убеждения и вражда его к падре Амара, делалась ещё неутомимей. Шагая по улице, он лихорадочно думал, чем бы там стечь, напрягал всю силу своего воображения и приходил к одному и тому же: бичующая газетная статья, грозное печатное слово. И его сражала очевидность собственного бессилия. Ах, если бы удалось привлечь на свою сторону кого-нибудь из влиятельных в городе лиц. Какой-то деревенский житель, жёлтый как печёное яблоко, медленно тащился по улице с рукой на перевязи. Он остановил Жоана Эдуарда и спросил, где живёт доктор Гаувея. Первая улица налево, зелёные ворота рядом с фонарём, ответил Жоан Эдуард. И вдруг ослепительная надежда озарила его душу. Доктор Гув вея его спасёт. Доктор его друг. Доктор зовёт его на ты с тех пор, как 3 года назад вылечил его от воспаления лёгких. Доктор Горечо одобряет его брак с Эмилией. Всё 2 недели тому назад он спрашивал встретив Жуана Эдуарда на базарной площади. Ну, Когда же эта девушка вкусит счастье? Доктора так уважают и так боятся на улицах Милосердия. Он лечит всех приятельниц Сан-Жоаннейры. Хотя их ужасает его неверие, но всё же они покоряются его власти над недомоганиями, кишечными коликами и микстурами. И кроме того, доктор Гувея давний враг долгополых будет наверняка возмущен этой интригой церковников. И Жоан Эдуардо уже рисовал себе, как победоносно входит в дом на улице Милосердия вслед за доктором Гаувеей. Тот пожурит Сан-Жоанейру, высмеет Падре Амара, урезонит старух, и счастье возродится, уже непоколебимое ничем. Доктор Дома Просил он почти весело у служанки, которая развешивала белье во внутреннем дворе. «У него прием, сеньор Жоан Динья. Войдите, пожалуйста». В базарные дни у доктора всегда бывало много загородных пациентов. Но в этот час, когда съехавшиеся на базар жители окрестных деревень отправляются провести вечерок в таверне, приема ждали только старик, который... Женщина, державшая на коленях ребёнка, и крестьянин с рукой на перевязи, встреченные им на улице. Они сидели в первом этаже, в приёмной, уставленной вдоль стен скамьями для пациентов. Единственными украшениями были гарские с базиликами на подоконниках и большая гравюра, изображавшая коронацию королевы Виктории. Хотя со двора лился в окна солнечный свет, Под самом окном шелестели свежие листья липы. Приёмная оказалась унылой, словно и на стенах её, и на скамьях, и даже на горшках с базиликами остался осадок перебывавших тут болезней. Жон Эдуардо вошёл и сел в углу. Пробило полдень. Женщина с ребёнком ничего жаловаться, что приходится долго ждать. Она из дальней деревни. Оставила на базаре свою сестру, а сеньор доктор уже целый час принимает каких-то двух дам. Ребёнок капризничал, мать укачивала его, чтобы унять. Потом снова наступила тишина. Старик закатывал штанину и самодовольно оглядывал язву, на завёрнутой в тряпки голени. Третий пациент зевал, едва не выворачивая себе челюсти. отчего его длинное желтое лицо делалось еще более унылым. Ожидание обессиливало клерка, отнимало остаток мужества. Ему уже казалось, что он не имеет права беспокоить доктора своими личными делами. Он обдумывал, как рассказать свою историю, но все слова, приходившие на ум, были недостаточно выразительны. Он совсем упал духом. Тупо терпеливые лица больных, усугубляли его ныне. Какая грустная штука, жизнь. Бедность, обман и любовь, огорчение, болезни. Он скакивал с места, изоложив руки за спину, подходил к стене и рассматривал коронацию королевы Виктории. Вне от времени женщина, державшая на руках больного ребёнка, приоткрывала дверь в кабинет и смотрела, не ушли ли две дамы. Они были еще там, и через обитую зеленым сукном створку в приемную доносились их голоса. Они спокойно о чем-то говорили. «Как пойдешь к врачу, так почитай весь день пропал», — ворчал старик. «Он тоже оставил лошадь у лавки Фумасы, а девчонку — на базарной площади. А сколько еще придется ждать в аптеке? До дому целых три лиги». Хорошо болеть тем, у кого есть на это деньги и время. Мысль о болезни и об одиночестве обостряла у Жоана Эдуарда горечью траты. Если он заболеет, ему придется идти в больницу. Злодей падре Амара отнял у него все, жену счастье, семейный уют, заботу близких. Но вот за стеной раздались шаги уходивших дамб. Женщина с ребёнком торопливо подняла с пола свою корзину и пошла в кабинет. А старик, пересев на скамью поближе к двери, сказал с удовлетворением: "Теперь моя очередь". "Вы вам надолго", спросил Жан Эдуарда. "Нет, только получить рецепт". Тот сразу начал рассказывать про свою язву. Ему на ногу упало бревно, он не обращал внимания, рана разболелась. И вот он охранел. И боли замучили. «А у вас, сеньор, что-нибудь серьезное?» «Нет, я не болен», — сказал клерк. «У меня дело к сеньору Гоувейе». Оба пациента посмотрели на него с завистью. Наконец старик дождался своей очереди. После него желтый человек с подвязанной рукой. Жен Эдуардо остался один и стал нервно прохаживаться по приемной. Теперь ему казалось, что трудно и неловко так прямо без церемоний просить доктора о заступничестве. По какому праву? Он решил, что начнет с жалоб на желудок и на боли в груди, а потом как бы невзначай расскажет о своих бедах. Но дверь распахнулась. Перед ним стоял доктор. Его длинная сидеющая борода падала на вельветовый пиджак. Он был уже в шляпе и натягивал шляпу. с виду косой и перчатки. О, да, это ты, дружок. Ну, скоро твоя свадьба. Жоан Эдуардо покраснел. Нет. Сеньор доктор, мне хотелось поговорить с вами. Доктор впустил его в кабинет. Знакомый темноватый кабинет, хаотическое нагромождение книг, развешенное по стенам дикарское оружие, два чучела цапель. Комиссар доктор Гувея слыл в городе чем-то вроде келья алхимика. Доктор вытащил карманные часы. Без четверти 2. Будь краток. На лице клерка изобразилась тревога. Он не мог поведать в коротко о таком сложном деле. Хорошо, сказал доктор. Рассказывай, как умеешь. Нет ничего труднее, чем выражать свои мысли ясно и лаконично. Для этого нужно быть гением. Итак, я слушаю тебя. Жоан Эдуардо, запинаясь, кое-как изложил суть дела, упирая на коварство падре Амара и на невинность Амелии. Доктор слушал его, поглаживая бороду. «Понимаю, вы оба, ты и этот падре, — сказал он наконец, — влюблены в девушку. Он хитрее и смелее тебя, и потому он ее завоевал. Таков закон природы. Более сильный грабит и устраняет более слабого». Ему по праву достается самка и добыча. Жоан и Эдуарда слова эти показались шуткой. Он сказал задрожавшим голосом, — Вы шутите, сеньор доктор? У меня сердце разрывается. — Милый мой, — мягко ответил доктор, — я не шучу, а философствую. Что же я могу для тебя сделать? Это было почти точное повторение слов доктора Годинья, только без пафоса. Я уверен, что если бы вы поговорили с её матерью, доктор улыбнулся. Я могу прописать девушке ту или иную микстуру, но не могу предписать ей того или иного мужчину. Неужели ты хочешь, чтобы я пошёл к ней и сказал: "Мини на Амелии, рекомендую вам выбрать Жуана Эдуарда"? И то ещё также, я не могу заявить этому предприимчивому паdre, которого, кстати, в глаза не видел. Будьте любезны, сеньор, не совращайте девушку. Но меня оклеветали, сеньор доктор. Меня выдали за какого-то развратника и тёмную личность. Нет. Тебя не оклеветали. С точки зрения этого падре и дам, играющих в ладо на улицах Милосердия, ты и есть тёмная личность, католик, который печат наносит аббатов, каноников и священников. то есть лиц, необходимых для общения верующих с Богом и спасения их душ, и есть темная личность. Тебя вовсе не оклеветали, милый мой, но, сеньор, доктор, слушай. Сама девушка, отталкивая тебя по указке настоятеля, тоже ведет себя как истая католичка. Поверь мне, вся жизнь доброго католика, все его помыслы, понятия, чувства, слова, дела — Его семейные связи, его добрососедские отношения, его одежда и его развлечения, даже кушание, которое он ест за обедом, находится под контролем церковной власти, аббата, каноника или епископа. Всё это должно одобряться или запрещаться духовником. Всё делается по совету или указанию духовного пастыря. Мы настоящий католик вроде твоего Амелии, не принадлежит себе, у него нет ни разума, ни воли, ни собственного мнения и ни понятия. Священники думают, желают, решают, чувствуют за твою невесту. Ее единственное дело в здешнем мире, оно же ее единственное право и единственный долг подчиняться этому руководству, подчиняться без рассуждений, повиноваться, чтобы ей не приказали». Если это руководство противоречит её собственным мнениям, значит, её мнение ошибочно. Она обязана думать, что она ошибочна. А если оно разрушает её любовь, она обязана думать, что её любовь преступна. Следовательно, если священник запретил девушке выходить за тебя замуж и даже просто разговаривать с тобой, то своим повиновением она доказывает, что она добрая католичка. что её любовь к Богу безупречна и что в жизни она неукоснительно следует тому нравственному закону, который избрала. Вот и всё. Извини за длинную проповедь. Желан Эдуардо с уважением с недоумением внимал этим речам, которым благожелательное лицо доктора и его седеющая борода придавали ещё больше веса. Теперь ему и самому казалось, что вернуть Амелию невозможно, раз она так безоговорочно и душой, и разумом принадлежит своему духовнику Падре Амара. Но почему священники считают, что она не должна выйти замуж за своего жениха? Я бы понял это, если бы действительно был распутником, сеньор доктор. Но я веду самую примерную жизнь. Я работаю с утра до ночи. Я не бываю в тавернах, не участвую в кутежах, не пью, не играю. Вечера провожу на улице Милосердия или сижу дома и переписываю бумаги для конторы. Милый мой мальчик, ты можешь быть образцом всех добродетелей. Но вера наших отцов утверждает, что всякая добродетель вредна и бесплодна, если она не порождена католической церковью. Трудолюбие, целомудрие, честность, справедливость, правдивость. Все это великие добродетели, но для священников и для церкви они не в счет. Будь каким угодно праведником, но если ты не слушаешь мессу, не постишься, не исповедуешься и не снимаешь шляпу перед священниками, ты не что иное, как темная личность. Жили на свете люди позначительнее тебя, чья душа была совершенна, а жизнь безупречна. Но их записали в отбросы человечества, потому что они не были крещены, прежде чем достигли совершенства. Ты, наверное, слыхал о Сократе, о Платоне, Катоне и других. Они прославились в веках своей праведностью. И все же Боссюэ, этолон католической доктрины заявил, что добродетельями этих людей вымощен ад. Отсутствие hereof, что католическая мораль отличается от морали естественной и общечеловеческой. Но ты едва ли меня понимаешь, хоть приведу пример. С точки зрения правоверного католика, я один из самых отпетых негодяев, какие топчут улицы этого города. А мой сосед Пейшота, который убил пинком в живот свою жену и тем же манером добивая десятилетнюю дочь, считается у духовенства прекрасным человеком, потому что аккуратно исполняет обязанности прихожанина и подыгрывает певчим на корме-то пистоне. Словом, брат, так уж оно устроено. И, как видно, устроено хорошо, если миллионы почтенных людей это одобряют, а государство расходует на церковь большие суммы и обязывает к этому же тебя и меня. Я, например, каждый год плачу золотой, чтобы сохранить католическую церковь. С тебя, конечно, берут меньше. С меня семь винтенов, сеньор доктор. Ты-то хоть участвуешь в их праздниках, Слушаешь музыку, проповеди, словом, возмещаешь свои семь винтенок. А мой золотой пропадает для меня целиком и полностью. Приходится утешаться тем, что он идет на поддержание церкви. Той самой церкви, которая при жизни числят меня в разбойниках, а после смерти уготовала в аду место самого первого класса. В общем, мы славно поболтали. Чем еще могу служить? Жорн Эдуардо был совсем обескуражен. Он слушал доктора и всё больше убеждался, что если бы этот человек, рассуждающий так умно, мысливший так широко, принял в нём участие, то без труда вывел бы церковников на чистую воду, и счастье Жорна Эдуардо, его место в доме на улице Невосердье было бы восстановлено раз и навсегда. Значит, вы ничего не можете для меня сделать, сеньор доктор. переспросил он безутешно. Я могу самое большее вылечить тебя от второго воспаления лёгких. Ты опять болен воспалением лёгких. Есть? В таком случае, Жоан Эдуардо тяжело вздохнул. Я стал их жертвой, сеньор доктор. И напрасно. Никаких жертв не должно быть, кроме жертв борьбы с тиранией, сказал доктор, надевая свою мягкую широкополую шляпу. Ведь по сути дела пытался ещё настаивать Жуанна Дуарде, суплей за доктора, как утопающий за соломинку. По сути дела, подлец Падра добивается одного завладеть девушкой. Если бы она была некрасивой, ему бы было совершенно безразлично, верю я в Бога или нет. Этот мошенник добивается её любви. Доктор пожал плечами и сказал уже взявшийся за ручку двери: Это естественно, мой бедный друг. Чего ты хочешь? Он мужчина, а у мужчины есть страсти и органы, требующие женщины. К тому же он духовник, что придает ему почти божественный престиж. И нечего удивляться, если он пускает в ход этот престиж, чтобы утолить свои страсти. И вполне логично, что удовлетворение страстей он прикрывает видимостью служения Богу. Всё это естественно. И тогда Жанн Эдуарда, видя, что доктор уже открывает дверь и последняя надежда рушится, крикнув в ярости, христнув в воздух слябой: "Церковное ракалии! Я всегда их ненавидел! Их надо стереть с лица земли, сеньор доктор!" Эппетт сказал глупость, возразил доктор, примиряясь с неизбежностью и продолжая разговор у дверей в кабинет. Слушай меня. Ты веришь в Бога? В Бога, который находится на небесах, того, что создал основы справедливости и истины. Удивлённый Жоанн-Доард сказал: "Верю, сеньор доктор. А в первородный грех верю, а в загробную жизнь, искупление и прочее я вырос в этих верованиях. Так почему же ты хочешь стереть земли? «Священников. Наоборот, ты должен находить, что их еще мало. Я вижу, ты либерал-рационалист и не выходишь за пределы того, что прозглашено Хартией». Хартия — конституция, принятая королем Доном Педро в 1826 году и носившая дворянско-цензовый характер. Хартия — конституция, принятая королем Доном Педро в 1826 году и носившая дворянско-цензовый характер. Борьба против хартии за либеральную конституцию составляла основное содержание деятельности португальских либералов на протяжении всего XIX века. Но если ты веришь в Бога, который пребывает на небе и управляет нами сверху, и веришь в первородный грех и в загробную жизнь, то тебе нужны и священники. Иначе кто будет преподавать тебе вероучение, завещенное Богом? Кто поможет тебе очиститься от первородного греха? Кто приготовит для тебя место в раю? Священники тебе не необходимы. И я не вижу никакой логики в том, что ты ругаешь их в газете. Разобмлённый Жан Эдуард пролепетал: "Но, «Ну, сеньор доктор, извините меня, ваше милость, но ну что? Говори, братец. Значит, вам не нужны священники в этой жизни. Ни в этой, ни в той. Мне не нужны священники на земле, потому что мне нужен Бог на небе. Иными словами, дружок, мой Бог внутри меня. Этим принципом я и руководюсь в своих действиях и суждениях. Попросту говоря, совесть. Возможно, ты меня не понимаешь. Впрочем, ведь я излагаю тебе грамоту. И уже как-никак три часа. И доктор показал ему часы. В воротах Жоан Эдуардо еще сказал. Так вы уж извините меня, сеньор доктор. Не за что. И знаешь, пошли ко всем чертям улицу Милосердия. Жоан Эдуардо горячо возразил. Это легко сказать, сеньор доктор. Но когда любовь гложет здесь, внутри, любовь, А. Kein Ernst. Любовь великая и прекрасная вещь, одна из могучих сил цивилизации. Направленная в нужное русло, она способна создавать новые миры и производить нравственные революции. Но поверь мне, он вдруг переменил тон, очень честно. То, что мы называем любовью, вовсе не любовь, и живёт отнюдь не в сердце. Мы употребляем слово сердце ради приличия, имея в виду совсем другое место. По большей части именно в нём всё дело. И тогда огорчение наше длится недолго. Прощай. Будем надеяться, что скоро ты утешишься.